Глава 7. Успешная попытка. Середина дня. Перед тренировочным комплексом субъета 21 один за другим останавливаются микроавтобусы и такси, из которых выходят группы подростков. Переговариваясь, мальчишки в ярких футболках и ветровках с самыми разнообразными причёсками, серьгами в ушах и спортивными сумками в руках поднимаются по ступеням. Не обращая внимания на стену с огромным клубным гербом Реал Сосьедад, корона, мяч и бело-голубой флаг, они приветствуют представителей клуба и скрываются в глубине коридоров. Немного погодя, под аккомпанемент смеха и гвалта, они вновь появляются, но уже полностью в синей форме. Они направляются на разминку: велотренажёр, беговая дорожка, фитболы. Лишь в 16.30 они, наконец, выходят на поле клубной базы, согретое лучами теплого осеннего солнца. Здание комплекса, в котором совмещаются авангард и функционализм, открыло свои двери 1 апреля 2004 года. Семь футбольных полей, три с естественным покрытием, четыре с искусственным, площадки для футзала и баскетбола, трибуна на 2500 человек, Комната для восстановительных процедур, зал для пресс-конференций, комнаты для собраний и просмотра видео. Здесь есть все, что только может понадобиться молодежным командам и сансе, как баски называют резерв. Именно сюда, в субъекту, весной 2005-го приехал Антуан Гризман. Антуан относится к категории «ютрез», известной в Испании как «инфантиль». Рассказывает Иньиго Кортес, руководивший командой 1990 года рождения. «Но у меня в команде уже играли двое парней из Франции, и я владел языком, а потому решил, что он присоединится к моей команде 14-летних игроков. КДТБ!» Стоя напротив желтой стены, украшенной мемориальной доской с фотографиями, Кортес рассказывает о первых днях мальчишки из Макона на новом месте. нам сказали, что он приедет на недельный просмотр с целью определить, стоит ли в конце сезона приглашать его обратно в субьету для участия в товарищеском турнире. За пределами поля меня больше всего поражала его непосредственность. Я был его тренером, а он относился ко мне как к партнёру по команде. Он совсем не стеснялся и вёл себя так же, как и играл. Он вёл себя слегка нахально, Но ни в коем случае не неуважительно. С самого первого дня он подшучивал надо мной в раздевалке. Он был совершенно спокоен, активен и весел на поле и в жизни. Антуан провёл 3 или 4 тренировки в команде U14, которой руководили Картес и Лучо из Турина. Прежде чем было принято совместное решение о том, остаётся Антуан или возвращается в Макон, Я высказал свою точку зрения, продолжает Картес. Я сказал, что в этом парне что-то есть, даже несмотря на маленький рост и щуплость, особенно заметные против более крупных старших соперников. Я предложил вновь пригласить его в Юни. За его тренировками следили не только мы, Случа, но и Эрик Алац и другие работники клуба. В конце концов было решено, что Антон вернётся. Хосе Анруэда работает тренером в клубе Косткос, где занимаются более 400 молодых игроков. Между тренировочными сессиями на стадионе Матиго Шотеги в пригороде Сан-Себастьяна Эге он находит минутку, чтобы поделиться воспоминаниями о тех временах, когда он тренировал команду Утрес в Реал Сосьедаде. Зайдя в свой кабинет, наполненный кубками и медалями, он включает компьютер. и открывает фотографию. Двадцать три подростка стоят на озаренном солнцем поле в компании четырех тренеров. Один из тренеров – сам Хосиан Руэда, только немного моложе. Традиционное командное фото заметно пересвечено. Ребята в верхнем ряду стоят рука об руку, а те, кто оказался в нижнем, сидят на траве. Четвертый слева – длинноволосый платиновый блондин, Невероятно похож на Павла Недведа. Это Антуан, и его партнёры пореался с Едаду 8 июня 2005 года. Мы приехали на турнир, проходивший в деревушке Самудио неподалёку от Бильбао. Проводился первый год, кажется. Кубок был приурочен к какому-то местному празднику. Мы провели три матча, вышли из группы и обыграли в финале Атлетик, благодаря голу Иньи Градригеса. У Хассиана фотографическая память в том, что касается результатов и игроков. «Этот и другие подобные турниры позволяют увидеть в деле футболистов, находящихся на просмотре, и оценить их», — объясняет он. «Они присоединяются к сплоченному коллективу, который был вместе целый год, выступал в чемпионате, и им бывает тяжело встроиться. Антуан провел с нами две недели, Принял участие в шести тренировках и сыграл несколько товарищеских матчей в субъете. Как он показал себя? Ну, с технической точки зрения он очень сильно выделялся. С первого взгляда было заметно, что все базовые навыки отточены идеально. С другой стороны, в плане физики он отставал от сверстников. А о опыту нам известно, что множеству футболистов, даже очень одарённых, Не удалось пробиться именно из-за недостатка атлетизма. Во время турнира Антуан показал, что способен выступать на левом фланге, в позиции плеймейкера и в нападении. Он даже забил. Вернувшись в субьету, Роеда вместе с руководителями подвели итоги турнира и подробно рассмотрели выступления потенциальных новичков. Каким же был вердикт? Антуан многообещающий игрок. заслуживший место в составе Реала на следующий сезон. Однако при всём своём таланте он не был самым впечатляющим футболистом клуба, Ройедо вспоминает. В том же поколении было ещё несколько хороших игроков, более зрелых, чем Гризман. Например, Чюмин, тоже левоногий. Он прибыл к нам из Лугроньи и был очень силён. Если бы меня попросили сделать ставку на чей-то успех, то я бы никогда не поставил на гризманна. Вероятно, я выбрал бы Чамина, Иньиго Родригеса или Рубена Пардо. Такие же воспоминания и у Хона Гастаньяги, выступавшего тогда за Утрес, а сейчас в первой команде гимнастика. Да, вроде бы он играл на том турнире в Понпелье и очень нам запомнился длинными светлыми волосами, практически афрой. Потом, спустя какое-то время, он перешёл к нам, сначала в Самудио, потом и в Субьетэ. 16 августа 2005 года, по завершении летних каникул, слишком маленький и щуплый паренёк, от которого отказалось множество клубов по всей Франции, начал своё путешествие с Реалса с со Едадом. Соглашение было подписано на год, а не на 3, как хотел клуб, и с возможностью расторжения через 3 месяца, на случай, если у Антуана не получится освоиться в новой жизни. Впрочем, присоединиться к академии он мог только при наличии согласия тренерского штаба, а начать получать первую зарплату после подписания молодёжного контракта. Деньги не были важны. Антуана заботило только возможность воплотить свою мечту и стать профессиональным футболистом. Реал согласился оплачивать его расходы, еду проживание, школу, общественный транспорт, а также авиабилеты, чтобы родители могли навещать мальчика каждый месяц. Было решено, что Антуана поселят не в клубное общежитие, а в Байонну, домой к Эрику Алацу. Возить его на тренировки будет Алац или один из его коллег. Антон, почти что потерявший всякую надежду пробиться в профессиональный клуб, был на седьмом небе от счастья, несмотря на рост в 155 см, Реал Сосъедад дал ему шанс. Прежде чем отправиться в Испанию, Антуан принял приглашение администрации Макона на проходившую в городе Генеральную ассамблею Федерации футбола Франции. Будущая звезда Реал Сосъедада слушала выступление бывшего главного тренера сборной, чемпиона мира 1998-го, Эме Жаке, из первого ряда. Работавший техническим директором Жаке словно обращался лично к Антуану, Самое главное оставайтесь дома. Зарубежные клубы не разделяют нашу философию. Мы уважаем наших детей, их образование, их семьи и их клубы. Если вы достаточно хороши, то у вас будет достаточно времени, чтобы уехать, когда вы закончите учёбу. Два поколения французских футболистов были потеряны из-за массового отъезда. Больше мы об этих парнях не слышали. А если и слышали, то они находились в ужасающем физическом и психологическом состоянии. К счастью для Антуана, советом Жаке он не воспользовался.